Параграф 15. Нравственное приложение догмата. Три важных урока мы можем извлечь для себя из догмата о единстве Божием. Урок 1 касательно отношения нашего к Богу Верую в единого Бога, произносит каждый христианин, начиная слова символа. «Во единого, а не во многих, или двух, или трех, как веровали язычники и некоторые еретики. Итак, Ему единому мы должны и служить, как Богу». Второзаконие, глава 6, стих 13, Евангелие от Матфея, глава 4, стих 10. «Его единого любить от всего сердца нашего и от всей души нашей». Второзаконие, глава 6, стихи 4 и 5. «На него возлагать все наши надежды» Псалом 117, стихи 8 и 9, первое послание апостола Петра, глава 1, стих 21. «И с тем вместе должны блюстись от всякого вида многобожия и идолопоклонства» Исход, глава 20, стихи с 3 по 5. Язычники, веруя в одного верховного бога, в то же время признавали и многих богов низших, и в число этих богов часто включали духов бесплотных, добрых или злых, и умерших людей, чем-либо прославившихся в жизни. И мы чтим ангелов добрых, чтим и людей святых, прославившихся при жизни верой и благочестием». Но не забудем, что мы должны чтить их по учению православной церкви, не как низших богов, а как слуг и угодников божиих, как ходатаев наших пред Богом и помощников нашему спасению. Чтить так, чтобы вся слава относилась преимущественно к нему же единому, как дивному во святых своих. Псалом 67, стих 36, Евангелие от Матфея, глава 10, стих 40. «Язычники делали изваяния своих богов, ставили их кумиры и истуканы, и по крайнему ослеплению эти изваяния и кумиры признавали за самих богов, воздавая им божеское поклонение. Да не впадет кто-либо из христиан в такое же идолопоклонство». И мы употребляем и почитаем изображения Бога истинного и святых Его, и преклоняемся пред ними. Но употребляем и почитаем только как изображения для нас священные и глубоко поучительные, а отнюдь небоготворимых, и, кланяясь святым иконам, поклоняемся не дереву и краскам, а самому Богу и угодникам Его, которые на иконах изображены». Таково должно быть истинное поклонение святым иконам, и оно ни малейшим образом не будет походить на идолопоклонство. Известно, наконец, что язычники олицетворили все человеческие страсти и в этом виде их обоготворили. Мы же не олицетворяем страстей, чтобы их боготворить, мы знаем их цену. Но к прискорбию часто и христиане служат своим страстям как богам, хотя и сами того не замечают. Один до того предан чревоугодию и вообще чувственным удовольствием, что для него, по выражению апостола, «бог чрева». Послание к филиппийцам, глава 3, стих 19-й. Другой с такой ревностью заботится о приобретении себе сокровищ, с такой любовью блюдет их, что любостяжание его поистине нельзя не назвать идолослужением. Послание к Колоссинам, глава 3, стих 5. Третий столько занят своими достоинствами и преимуществами, истинными и мнимыми. И так высоко ставит их, что как бы делает из них для себя кумир, которому поклоняется сам и требует поклонения от других. Книга пророка Даниила, глава 3. Словом, всякая страсть и привязанность к чему бы то ни было, даже важному и благородному, если только мы предаемся ей сильно, до забвения Бога и в противность воле Его, становится для нас новым Богом или идолом, которому мы служим. И христианин твердо должен помнить, что такое идолослужение никогда не может быть совместно со служением единому Богу истинному, по слову Спасителя. «Никто не может служить двум господам, не можете служить Богу и Маммоне». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Урок 2. Касательно отношения нашего к ближним. Веруя в единого Бога, от которого все мы получили бытие, которым все мы живем и движемся и существуем, и который один составляет главную цель для нас, Мы, естественно, возбуждаемся к единению и между собой. Мы должны жить так, как братья, чтобы, связуясь узами взаимной братской любви, образовать собой на земле одно великое семейство под властью одного небесного Отца. К этому-то единству Духа в союзе мира призывал христиан святой апостол, указывая им на то, что у них один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. Послание к Эфесианам, глава 4, стихи с 3 по 6. Об этом единении всех людей между собой и с Богом еще прежде молился к Отцу Своему сам Господь Бог наш, когда говорил «Да будут все едино».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 Для этого-то двоякого воссоединения всех людей он и не сходил на землю, научил их познавать единого истинного Бога, уничтожил преграду, разделявшую язычников от иудеев, словом и примером преподал всем новую заповедь взаимной совершеннейшей любви и поставил эту любовь первым признаком своих истинных последователей.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 Веруя в Бога единого по существу, будем заботиться, чтобы и в собственном существе восстановить первобытное единство, нарушенное в нас грехом. Ныне мы чувствуем раздвоение своего существа, разделение наших сил, способностей и стремлений. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но вместе с тем в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Послание к римлянам, глава 7, стихи 22 и 23. Так что в каждом из нас теперь не один, а два человека, внутренний и внешний, духовный и плотский.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 и чтобы таким образом нам вновь явиться также едиными в существе своем, какими вышли мы из рук Творца. А это единство уже естественно поведет нас и к другому единству, составляющему главнейшую цель нашего бытия, к нравственному единению с существом высочайшим, нашим первообразом, к которому стремимся мы по самому свойству природы. Ибо вся жизнь нового человека будет посвящена Богу, а соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом, сказал святой апостол. Первое послание к коринфянам, глава 6, стих 17.